Глава 15. Главного инспектора полиции БД я застала в кабинете. Он как раз вытащил из портфеля огромный бутерброд с двумя котлетами. Но привиде меня отложил, тяжело вздохнув. Чего вам, Корс, поговорить? На всякий случай закрыла дверь на замок. Бэдэ схватился за сердце. Что? Дэсмонд выгнал, зарубил испытательный срок. Испытательный срок я прошёл и даже аванс получил, успокоил он старшего инспектора. Фуф. Тот вытир роговым рубашке выступивший на лбу пот и покосился на бутерброд. "Так да говори быстрее, у меня обеденный перерыв. Домой не успел заехать, ещё дел полно. Хотел напомнить про наш уговор". "Какой уговор? Мы с вами договаривались, что если я пройду Лерд Десмонда испытательный срок, вы меня возьмёте к себе на работу в участок инспектором". "Не помню", нахмурился Бидд. «Да и не мог я пообещать такое. У меня нет вакантных мест. Ты что-то путаешь, мы с тобой об этом не договаривались». «Договаривались», — напирала я. «Только не с Мартином Корфом, а с мартишкой Адамс». «Хех, так тебя та девчонка смекалистая прислала», — заулыбался Лер-Беде. «Надо ей цветы подарить». «Да не нужны ей ваши цветы, я и есть та девчонка, и мне нужна работа в полиции». Беде посмотрел скептически, поэтому пришлось пойти на крайние меры отлепить накладной нос. «А-а-а-а!» – заорал главный инспектор, таращиваясь на меня и отмахиваясь, словно перед ним явился призрак мастера Заламона. Убедились. Я вновь приладила нос, благо в кармане лежал маскирующий крем-клей, а затем потребовала. — Так когда мне ждать замены? Вы уже приступили к поискам настоящего ассистента для некроманта? — Не может быть! — ошарашенно прошептал главный инспектор, переводя взгляд с моего лица на грудь. Пришлось отодрать еще и присоску с шеей и заговорить своим голосом. — Может. Это я, мартишка Адамс, которая служит у некроманта Десмонда ассистентом Мартином Корфом. с вашего, между прочим, согласия. Инспектор икнул, зажмурился, вновь открыл глаза и помотал головой. Ниушто надеялся, что ему это примирилось. Увы, я такая же реальность, как и его бутерброд. Правда, уже с двумя котлетами. Третью я изъяла, пока инспектор морщился и вздыхал. Но не могу я целый день без завтрака и обеда сидеть. С таким начальником недолго ноги протянуть. Хотя Дэсмонт, если что, оживит меня вне очереди. Что же делать? Инспектор принялся биться головой о стул. К нему пришла вторая стадия осознания. В животе заурчало, пришлось стачить ещё одну котлету, пока Лерби де Буйствул. Да что вы так волнуетесь? Начальник ко мне привык, можно сказать, полюбил всей душой. Он теперь без меня жить не может. «Советуется по каждому вопросу», — приврала я, чтобы придать себе больше веса в глазах главного инспектора. Давидча предложила ему проверить бывшего помощника. Вдруг тот папки с делами прихватил. «А, -а, -а Десмонд чего?» — спросил Лер Беде и замер. «Говорит, молодец, Мартин, смекалистый. Что бы я без тебя делал? Говорит, давай узнавай домашний адрес в полиции». Мальчишка там раньше работал. Бывший ассистент Лера Десмонта здесь и правда работал. Но недолго. И не моя вина, что подлец сбежал, да еще и документы украл. Принялся оправдываться беды. Да разве вас кто обвиняет? Успокоила я инспектора. Просто объясняю, какие между нами с работодателем отношения сложились. Так что не будем разрушать хрупкое доверие и любовь. любовь? Усомнился Беде. Уважение, уточнила я. Главный инспектор смотрел на меня с тоской во взгляде. Во что вы втянули меня, Лира Мартишка? Это ж должно сноё преступление. А вдруг кто узнает? Да кто узнает, если вы сами молчать будете и вовремя замену подготовите? А куда Мартины деньги? — спросил Беде, округлив глаза. — Убьем? — Зачем же так радикально? — Уедет мой Мартин или сбежит, как прежний ассистент. — А вы раз — и нового предъявите. — Десмонду не привыкать к очередному помощнику, а я спокойненько, уже в образе мартишки, приду служить к вам в полицию. — Вы только местечко старшего инспектора мне подготовьте? — Младшего инспектора, — подсказал Лер Беде. Голубчик. Э, цфут, голубушка, ты только продержись у Дesmonda, пока я тебе замену подыщу. Но если он тебя раскусит, я ничего не знаю. Не раскусит, уверила я. Заметив, что полицейский схватил бутерброт и третья котлета мне не светит, решила заняться делами. А где мне адресок бывшего ассистента взять? У Капулька? — сообщил Биде и с напряжением возрился на свой обед. Я намек поняла и направилась к выходу. Позади раздалось удивленное бормотание. «Я же просил с тремя котлетами, а здесь только одна. Сплошное жулье». Юркнула за дверь, чтобы главный инспектор не заметил моего сытого взгляда. «Что ж, ключевой разговор состоялся. Теперь можно и продолжить». Болтливый капюлька задержал меня в участке на пару часов. Помимо адреса бывшего помощника некроманта, он сообщил детали расследования убийства фрейлины. Эксперты-алхимики определили, что порошок, найденный на месте убийства Лесяндры, это печально известное зелье забвения Лыхеин. В своё время королевский алхимик готовил его для аристократов как средство от мигрени и дурных снов. Но оказалось, что зелье заставляет забыть не только сноиную и большую часть жизни. Случился страшный скандал, алхимика с должности сняли, эликсин запретили. Остатки зелья и рецептуру запечатали в королевском архиве, где под грифом секретно хранятся редкие яды и опасные заклинания. Копулка пожаловался, что бывший королевский алхимик не предусмотрительно умер, а допросить директора архива не получается, потому что тот в отпуске. Последний месяц лета всех королевских служащих отправляют в отпуск, посетовал инспектор, сопровождая меня в полицейский архив. Я бы тоже не отказался съездить на море или в горы, так что зелим, попыталась вернуть беседу в нужное русло. У входа в подвальное помещение, прижавшись боком к стене и подложив под щёку ладонь, спал пожилой полицейский. Кополько тихонько вытащил у него из связки ключ. И вскоре мы вошли в маленькую комнатёнку, заставленную пыльными коробками и папками. Эксперты говорят, что порошок скорее всего не подсыпали в еду, а распыляли из флакона непосредственно в лицо. Один пшик, и клиент готов, продолжил рассказ Капулька. Но о неприятных последствиях зелья мы узнаем, когда пообщаемся с директором архива. Только на наш запрос во дворце ответили, что две малюсенькие крупинки найдены возле тела Фраэлины. не повод беспокоить важных людей если бы отравили какого-нибудь важного министра и он забыл куда потратил деньги из казны тогда бы все забегали зачем злоумышленнику понадобилось использовать зелье забвения поинтересовалась я к чему тогда проводить зловещий ритуал как-то всё запутанно именно преступник хотел нас запутать только он не предполагал что дело буду вести я В воздуши вился копулька. Мастер Заламон заметил, что в ритуальном круге неправильно нарисован один из магических символов. Получается, знаки не подействовали должным образом. Может, обряд проводил новичок, перепутал, предположила я. Или фрейлину Лесандру не собирались убивать, а всего лишь хотели лишить воспоминаний, но переборщили с зельем. Инспектор принялся расхаживать по архиву, не нароком стирая рукавами пиджака пыль с папок и натыкаясь на коробки и шкафы. А затем вскрикнул, подняв указательный палец вверх. Обряд это имитация. Бывший ассистент Дасманда мог передать папку с делом мастера Заламона преступнику, и тот скопировал ритуал. Правда, неудачно. Я гений. Хотела возразить, что идея связать пропажу папки с бегством ассистента принадлежит мне. Но Копулка не дал произнести ни слова, отодвинул меня к стене и устремился к выходу. А знаете что? Я лично немедленно отправлюсь домой к бывшему ассистенту Лере Дэсменда и вытрясу из него признание. Угу. Так он вас и ждёт. буркнула в ответ, на инспектор Копулка уже не слышал. Он убежал. Я же, оставшись наедине с архивными документами, принялась за дело. Отыскала отчёты полицейских по преступности в Выжеже. Увы, никаких убийств и странных исчезновений за последние пару лет там не произошло, лишь мелкие грабежи. Зато обнаружила заявление от тётушки Клары и матери Лешика. Заявление тёти изъяла, потому что там фигурировало имя Мартина Корфа. А по делу Лешика Приезжа инспектор вывел заключение о несчастный случай. Заметила, что события произошли в одно и то же время в последний месяц лета, только с разницей в год, и в этом же месяце убили Лиру Лесандру. Своими наблюдениями я пока решила ни с кем не делиться, потому как ни про Мартина, ни про Лешика рассказать не могла.